Глава вторая. Она нагнала совету самой крепостной стены. Хотя как нагнала? По сути, ей, переместившейся сюда с помощью кристалла, еще и ждать пришлось. Амоа был сейчас вместе с ней, а вот Стивен, если захочет, долетит своим ходом. От него на переговорах будет скорее больше вреда, чем пользы. Кая и без того была не слишком уверена, что правильно поступила, когда разрешила Ниансу превратиться в дракона в случае опасности для ее или его жизни. Хотя кто знает, что стало с их связью теперь и нужно ли вообще ему это ее позволение. Вокруг очень быстро начала собираться толпа зевак. Люди не понимали, что происходит, но явно ожидали зрелища. Она насчитала 15 человек. Из совета здесь присутствовал только Адам Герре. Близнецов за спинами аристократов видно не было. Но зато тут были другие. Митты, фрейи, старинные аристократические фамилии, каждый из которых клялся ей в верности еще совсем недавно. Прибежали сюда, видимо, в надежде, что армия защитит их от злой-призлой королевы. «Каждый из вас давал мне клятву верности», — обратилась к ним она. И в предательстве пока лишь только одного из вас, я твёрдо уверена. А потому предлагаю сложить оружие. Правда, оружие сильно сказано. У каждого в руках по шпаге, только и всего. Рубашки застёгнуты не на те пуговицы. Кое-у-кого даже камзол надет наизнанку. Волосы всколокочены. Киара не смогла всё же сдержать гаденькой ухмылочки. Ей-то, чтобы собраться в любых обстоятельствах, надо всего несколько мгновений и щепотку магии. Мужчины неуверенно переглянулись, топчась на месте, но Адам ее опередил. «Да что вы ее слушаете?» Он повернулся к своим людям, а затем вдруг сделал резкий выпад назад. Кая заметила летящий в ее сторону кинжал, только когда Амуа перехватила его всего в нескольких миллиметрах от ее груди. «Достаточно опасно для жизни», — хмыкнул он, а татуировки на его плечах уже начали сверкать, отдавая красным в лучах рассветного солнца. Стивен бы тут точно сказал что-нибудь вроде того, что она опять недооценила противника. Зеваки, завидев дракона, в ужасе закричали, предатели попытались рвануть прочь, но были остановлены струей пламени, отрезавшей им путь. Ещё немного, и Амуа просто случайно убьёт кого-нибудь из простых горожан. И вот тогда всё действительно будет плохо. «Снеси стену!» — крикнула она дракону, указывая на малоукреплённое место. Мощный удар хвоста выбил камни, вздыбил землю. Кладка осыпалась, как каменный домик. Вот это силище! То ли восхитилась, то ли ужаснулась Кая. Толпа предателей, завидев проход, ринулась туда. Киара видела, как Амуа надул щеки, намереваясь выпустить еще одну порцию пламени, но жестом остановила его. «Жди здесь!» Когда пыль улеглась, открылся восхитительный вид на выстроившиеся встроенные ряды войска. Краем глаза Кая заметила движение. Подняла голову. Это был Стивен. Что ж, свою задачу он выполнил на отлично. Сбежавшие из замка аристократы сейчас стояли как раз между ней и ее армией. В замке остался только связанный и брошенный в темницу Ирил. Рисковать, выставляя солдатам еще и его, она не желала. «Что вы стоите?» – кричал между тем хранитель тайн. Его красноватые глаза она видела даже отсюда. «Открывайте огонь! Она преступница! Это она виновата в гибели королевской семьи!» Да, она сейчас рисковала, но если ее не поддержит армия, то проще действительно уйти, сжечь всех предателей, отомстить и уйти зализывать раны в другом месте. А так у нее еще была отчаянная надежда, что все это было не зря, что она все еще чего-то стоит, сама по себе без совета и даже без магии. Стивен уселся на ее плечо, впиваясь когтями, но сейчас она была совсем не против этой боли. Она позволяла быть здесь и сейчас. Быть собранной и отстраниться от эмоций. «Виновата в гибели? Типа, ты всё специально подстроила?» Возмущался тем временем принц. «А не видели мою маман вообще, чтобы такое говорить?» Ворчливо причитала птичка. «Ты прости, Кая, но предположить, что кто-то мог сознательно затеять что-то против неё, всё равно что предположить, что лай дворовых собак может влиять на солнце». «Она разве что чужие мысли не читала. Там интриги такого уровня были». Стивен заметно поёжился. Кажется, принца даже передёрнуло от воспоминаний. Киара же лишь поморщилась, пропуская его слова мимо ушей. Сейчас главным было отследить реакцию простых служивых. «Оставайся здесь и не приближайся, пока не позову», — смахнула она с себя птичку. Она вытащила из кармана заранее приготовленный кристалл для перемещений, сосредоточилась, пустив в него магический импульс, и в мгновение ока оказалась совсем рядом с толпой предателей. Видит Создатель. В тот момент, когда она активировала кристалл, она была на грани паники. Грудь сдавливала от навалившейся на нее ответственности. Ноги подкашивались. Почему она приказала Амуа ждать ее за обломками стены? «Может быть, она излишне самоуверена?» И тут же Кая оборвала себя. Пусть ее надежда на успешный исход граничит с глупостью, но она должна справиться с этим сама. Разве нет? Разве не так ее учили с детства? Она ведьма, а значит, одна на всю жизнь. Вот только в тот момент, когда ее ноги вновь коснулись твердой земли, на мгновение у нее словно душа из тела ушла. Она увидела себя словно со стороны нашпигованную стрелами, стремительно падающую с крепостной стены. Огромный черный дракон с диким ревом подхватил ее у самой земли. Кажется, он сам ранен, ему невыносимо больно. Или это он просто чувствует ее боль, ее предсмертную агонию? Обезумевший ящер выдохнул струю пламени, затем еще одну, еще, одно за другим здания Заира занимались диким пламенем. Киара резко выдохнула, рывком возвращаясь в реальность, когда услышала крик Адама. «Что вы стоите? Стреляйте!» «Что это было? Видение будущего? Или просто у нее действительно проблемы с нервами, как говорил Амуа, начитавшись врачебных справочников?» Она видела несколько поднятых в ее сторону арбалетов. Во главе каждой колонны стоял командир, поднятой рукой, обозначая готовность. Сколько стрел в нее полетит за раз? Сумеет ли она остановить сразу все? Или хотя бы улизнуть с помощью кристалла? А может быть, все будет именно так, как в видении? Пусть она стоит на твердой земле, а не на крепостной стене. Она до сих пор ощущала фантомную боль от них. Военнослужащие! Подданные Диагона! Как бы дорого она дала за то, чтобы ее голос сейчас не дрожал. Приложив руку к горлу, она скрестила пальцы, усиливая громкость. «Представители почтенных фамилий!» Кая искоса взглянула на толпу предателей. «Все мы знаем, что Диагону был вынесен ультиматум, и я, как законная королева, готова отдать свою жизнь ради того, чтобы на нашей земле не было войны». Она пыталась всматриваться в лица стоящих перед ней людей. Их были тысячи, стоящие друг за другом, сливающиеся в одно. В голове между тем билось на батом. «Только бы успеть договорить, только бы успеть!» Кто-нибудь все равно выстрелит, кто-нибудь подумает, что она ведьма, убийца, да еще и дракон здесь поблизости, и начнет стрелять. Простым людям, простым солдатам все равно на магию, политику. Они просто хотят вернуться домой, вернуться живыми». Трилэнд потребовал от меня отдать им дракона, посчитав, видимо, что Диагону незачем иметь такое грозное оружие. В противном случае они обещали начать вторжение. Она видела, как лица мужчин перед ней потемнели, как они морщатся, а командиры хмурятся, обдумывая услышанное. Даже по толпе предателей пробежал ропот. Адам Гире злохматил рукой волосы, в ужасном понимании вытаращив глаза. «Да, Адам, а Моа и есть дракон. Или хранитель тайн здесь сплоховал? Ай-яй-яй!» -ай -ай. «Считай, ты уволен за профессиональную непригодность», — мысленно съехидничала Киара. «Я должна признаться вам». Она чуть понизила голос, словно бы не придавая значения произошедшему. «Три дня назад на меня было совершено покушение». Те, кто не согласен с моей политикой, политикой независимости от наших соседей, выступили против меня. Предали, хотели сжечь заживо, а затем, когда не вышло, бросили в темницу. Три дня они хозяйничали в моем замке. Киара словно бы невзначай перевела взгляд на толпу бледнеющих аристократов. Они ссутулились, словно хотели стать меньше и незаметнее. Бегающие глаза, трясущиеся руки... Они что-то кричали командирам, но Киаре было не слышно. И это все заставило меня задуматься. Возможно, Диагон действительно против моего правления? Моего решения оставить дракона себе, чтобы защищать нашу страну? Чтобы огонь лился на головы наших врагов, тех, кто посмеет перешагнуть границу? Стреляйте в узурпаторшу, долой такую монархию, мы создадим парламент. Адам брызгал слюной, его бледное перекошенное страхом лицо покраснело от напряжения. Киара видела недалеко от себя бледного, испуганного парня. Безусый мальчишка, не мужчина. Он был явно новобранцем. Губы тряслись, а руки его вовсе ходуном ходили. Он, казалось, еле стоял на ногах. Не то что удерживал арбалет. Почему она сама себе казалась такой же напуганной, как и он? Такой же чужой? всему этому сборищу. Адам Гере тем временем продолжал пытаться перекричать ее, заставить солдат выстрелить, подбежал к первому ряду, отнял у одного из них оружие, наставив его на Киару. Киара лишь покрепче сжала в руке кристалл, активируя его, и когда только стрела сорвалась с арбалета, она совершила перемещение. Всего несколько секунд, и Кая оказалась на том же самом месте — Но этого хватило, чтобы пущенный заряд пролетел словно сквозь нее. «Тебе нет смысла убивать меня, Адам?» Магия доносила ее голос до всех и каждого, кто был здесь. «Разве ты не хочешь моей жизнью и жизнью моего дракона выкупить независимость Диагона от Триленда? Или все это было не ради процветания нашей страны? Верность народу еще можно понять. Но, кажется, верность для тебя – пустой звук». «Стреляйте! Или лучше схватите ее!» Мгновенно переменил тактику хранитель тайн. «Да, ее нужно схватить и бросить в темницу!» Киара гордо выпрямила спину, вскинула голову, легким движением расстегнула верхнюю пуговицу платья. «Вы можете пойти за ними», — кивок в сторону аристократов. «Но у вас есть выбор. Вы можете пойти за мной. И вместе мы покажем всем, кто смеет угрожать Диагону». На что мы способны? Я сделаю все, чтобы орды из Хейлема не смели показываться на наших землях, чтобы дроты боялись даже головы поворачивать в сторону Диагона, чтобы Триленд уважал и боялся нас, как сильного и могучего соседа, которому нельзя прийти и потребовать что-то, пригрозив войной. Выбор за вами, за каждым из вас. Киара не услышала звука. Лишь вздрогнула, когда древка вошло в грудь Адама, сверкая ярким оперением на конце. Проследив траекторию, она увидела того самого безусого парня, смотревшего на свои руки расширившимися от ужаса глазами. Видимо, он сам не ожидал, что арбалет выстрелит. Случайность? Всего лишь случайность. Адам упал на спину, не издав ни слова. Замертво. А спустя всего несколько мгновений, как по команде, вылетел град стрел, обрушиваясь на тела сгрудившихся аристократов. Кому попали в голову, кому в спину. Понявшие, что проиграли, предатели начали кричать, побежали, пытаясь спастись. Они заслужили. Каждый из них. Смерть сейчас самая легкая из того, что может их ожидать. Но все равно внутри все скрутило узлом и она невольно-мысленно потянулась к Амоа, ища поддержки. Связь между ними натянулась, и Киара словно спиной почувствовала его присутствие. Даже дышать стало легче. Киара должна была быть сейчас в ужасе, и ей было действительно не по себе от вида того, как умирает совет. Но тягучее наслаждение, а поселившееся в душе, улыбка, которая не сходила с губ, пугали ее сейчас еще больше. А когда последний из предателей был убит, ряды войск единым голом воскликнули. «Служим королеве Киаре!» Их громогласный рев вознесся над стенами, наполняя уверенностью в том, что она все делает правильно. В это время, услышав крики из-за обломков крепостной стены, вальяжно вышел Амуа. Она чувствовала волнами исходящее от него напряжение. Его цепкий взгляд смотрел в самую душу а поступь была тяжелой. Казалось, все время ее разговора он был готов в любой миг сорваться с места и оказаться рядом с ней, заживо пожирая ее врагов. Завидев дракона, армия издала радостный рев. И когда ее нянец оказался рядом, ей ничего не оставалось, кроме как по подставленному крылу взобраться на его спину. Амуа выпустил победный залп из пламени в воздух, чем вызвал еще большую бурю восторгов. А Кайя видела, как радуется бледный безусый парнишка, то и дело при этом оглядываясь по сторонам, словно проверяя, не понял ли кто, что ему сегодня просто повезло, что он выстрелил в цель, а не в соседа. И ей сегодня просто повезло. Как же близко она была к провалу. Но, возможно, ее везение — это знак? Знак, что она на верном пути? Она погладила по шее дракона, почёсывая пальцами кожные наросты. Киара не была уверена, что он вообще почувствует это. Такой толстой и ороговевшей была шкура. Но в ответ на эту незамысловатую ласку Амуа начал крутить шеи, выгибаясь в такт её движением, как настоящий кот, которого балует хозяйка. Он ещё раз выдохнул пламя, но на этот раз задел чёрную тень. И только когда пламя прошло... И только когда пламя прошло насквозь, Кая поняла, что это был Стивен. «Всё ещё надеешься сделать из меня жаркое? Мечтать не вредно, и ящерица-переросток. Не для тебя меня мама растила». Чокнутая птичка попыталась усесться на хвост дракону, но тот легко согнал её, чуть не раздавив мощным ударом. Люди перед ними постепенно успокаивались, должно быть, ожидая речи хотя Киара рассказала уже все заготовленные заранее слова. Вообще у нее было много идей по поводу обновления армии, но все упиралось в то, что магов в стране не любили. И если тоже врачебное дело или корабельное ремесло изучались в академиях или в специальных школах, то магические знания передавались из уст в уста, от единственного учителя одному, максимум двум-трем ученикам. По традиции, хранитель магии должен был как раз оказывать магическую помощь армии, но если бы ей удалось собрать целый гарнизон из тех, кто обладает волшебной силой, да хотя бы отряд. Ей казалось несправедливым, когда новейшие маготехнические разработки были доступны тем же работорговцам, но недоступны в вооружении. Если дракон сумел поставить на поток создание подчиняющих артефактов, то, может, они сумеют поставить на поток и смертельные подарки для недругов? На сегодня у нас назначен парадный смотр пехоты. И хоть Диагон и является морской державой, именно пехота всегда была и будет опорой нашего королевства. Именно благодаря вам мы все еще независимое государство. Ряды войск снова взорвались восторженным криком, словно бы они уже одержали победу в кровавой войне. — Скучно, моя королева, скучно! — прокликотал Стивен. — Полетели уже отсюда! Амо качнул головой, словно соглашаясь, а затем без команды вдруг оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. — О, а вот теперь да начнется веселье! Голос принца эхом отзывался у нее в голове, а сам он каким-то чудом умудрялся держаться на лету совсем рядом с ними. Дракон снова махнул хвостом, а затем, извернувшись, выпустил мощную струю пламени прямо в принца. Птица-переросток на мгновение потерялась в нем, сбиваясь с курса. А Моа тут же выровнялся, делая мощные взмахи крыльями и оставляя Стивена позади. «Эй, что за дела?» — услышала Киара, недовольный крик принца, который отчаянно пытался набрать скорость, но уже существенно отставал от ящера. «Видимо, это значит, что ты с нами не летишь», — хохотнула Кая, не в силах сдержаться при виде очумело вытаращенных глаз и дымящихся перьев. Ей бы и самой хотелось знать, куда летит дракон. Сейчас не время отвлекаться от дела. В прошлый раз она слишком доверяла малейшим успехам, но это ее подвело. Но Амуа, сделав круг, направился в сторону от города, хотя сама Киара предпочла бы вернуться в замок. — Ну, ребята, какого? Мы — мышь команда! — обиженно крикотал Стивен. — А вдруг вам надо свечку подержать? Комариков поотгонять? — Ну и ладно. Имей в виду, я всем скажу, что я твоя правая рука, нога и Задница? — Задница? «Буду сидеть на троне в твоё отсутствие! Повеселитесь без меня!» Он резко крутанулся в воздухе, меняя направление на сто градусов. Кая досадливо хлопнула ладонью по спине дракона. «Сейчас он за пять минут сделает то, чего заговорщики пытались добиться неделями. Настроит всех против меня. Куда мы летим вообще? Амуа!» Но дракон на это лишь мотнул мордой куда-то в сторону, а затем резко набрал высоту, вынуждая Каю прижаться к нему, чтобы не слететь. «Если бы я была настроена хоть чуточку менее благодушно, то сейчас просто спрыгнула бы с тебя, и будь что будет», возмутилась она, хотя не была уверена, что нианец ее услышал при таком ветре, что бил ей в лицо. Но эта мысль действительно вспыхнула в голове, в кармане все еще лежал кристалл, который можно было использовать, и даже если бы она прыгнула вниз, что могла бы переместиться, пока летела, куда-нибудь, чтобы упасть помягче. Например, в море. Стоило вспомнить о море, как его тонкая полоска действительно показалась на горизонте. Сначала Киара подумала, что Амуа летит к тому злополучному выступу скалы, на котором они уже не раз выясняли отношения. Но нет. Это был противоположный край побережья, вдали от порта Заира. Ни кораблей, ни даже пиратских лодок. Слишком опасная местность. Камни, высокий обрывистый берег, ущелья, в которые можно легко сорваться. Киара никогда не была здесь раньше. Может быть, проезжала пару раз мимо в повозках, но с высоты птичьего полета атмосфера ощущалась по-другому. Бьющиеся о камни воды казались чем-то живым и диким. Отстраненно подумалось, что ее сестре Леаре здесь бы понравилось». А вот мама боится сквозняков и наверняка бы начала причитать, что ей холодно и вообще от опасной местности лучше держаться подальше. Кая резко оборвала себя. Боялась. Боялась сквозняков в прошедшем времени. И вообще, откуда она может знать, как отреагировала бы ее семья? и она, оказывается, совсем и не знала. Ведь она даже предположить не могла, что они добровольно могли отказаться от неё и подписать договор, чтобы спасти принца за ее счет. Ветер ревел в ушах, а они вдруг резко наклонились. Острые выступы начали стремительно приближаться.